Великий Атуин выбрался на берег Вселенной. Это Великий Океан Пространства. — Откуда ты знаешь? — спросил Два Цветок. — Знаю что, — не понял Ринсвенд. — То, что ты сейчас сказал насчет берегов и океанов. — Я ничего не говорил. — Нет, говорил, — завопила Беттон. — Мы видели, как у тебя губы двигались. Ринсвинт закрыл глаза.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 Толпа стояла, повернувшись к грубо схолоченному помосту, возведенному в центре широкой улицы. Спереди он был задрапирован большим флагом.